Всю июньскую ночь капитан Блад и шкипер Цапли провели на корме Брига, сидя, стоя или шагая взад-вперед. Иногда зычный голос Тима выкрикивал распоряжение, исходившее, разумеется, от капитана Блада. Тим не давал повода для беспокойства. Очевидно, создавшаяся ситуация как нельзя лучше удовлетворяла этого плута, а предстоящее объяснение с Ферфаксом его не особенно беспокоило. Почти все время оба хранили молчание. Но когда над морем забрежил рассвет, Тим отважился задать мучивший его вопрос. «Чтоб не утонуть, если я понимаю, почему вы снова хотите вернуться в Лача? Мне казалось, что вы удираете оттуда. Иначе зачем вам было оставаться на борту, когда мы подняли якорь?» Блад грустно улыбнулся. «Пожалуй, вам следует это знать». Тогда вы сможете дать исчерпывающее объяснение мистеру Ферфаксу, если кое-что останется для него непонятным. Может быть, вам это покажется маловероятным, но в моем характере осталось немало рыцарского, очевидно, от прошлых лучших дней. Фактически, из-за этой черты я и стал тем, кем являюсь сейчас. Пожалуйста, не думайте, что я возвращаюсь в Лаача, чтобы выдать Ферфакса семейству Сатамайор. «Судьба этого негодяя меня не интересует, а мстительность никогда не являлась свойством моей натуры. Я беспокоюсь только за эту юную идальгу. Только из-за нее мы возвращаемся назад, потому что я теперь очень хорошо понял, что из себя представляет мерзавец, которому она в недобрый час доверила свою судьбу. И я хочу вернуть девушку ее семье, слава богу, целой и невредимой. Едва ли я могу рассчитывать на ее немедленную благодарность». Но когда она будет обладать большим жизненным опытом, то, возможно, помянет меня добрым словом, поняв, из какого ада я ее вытащил. Однако эта тирада была выше понимания Тима, в чем он торжественно поклялся. Кроме того, ему показалось, что намерение Блада чреваты потери обещанных ему пяти тысяч. Но если вы бежали из Лаача, то пребывание там грозит вам опасностью». «Никакая опасность не может помешать мне сделать то, что я задумал». Это убедило Тима, что рыцарские качества, которыми похвалялся Блад, являются темным пятном на фоне его прочих свойств, немало пригодившихся бы любому мошеннику. Маячившая впереди полоска рассвета осветила очертания береговой линии. Но когда они добрались до входа в гавань Рио-де-Ла-Ача, Уже пробило семь склянок, а солнце стояло высоко на траверзе левого борта. Когда корабль подыскивал место для стоянки на якоре, уставший от всех волнений Тим услышал распоряжение Блада, следовавшего за ним как тень. «Прикажите отдать якорь». Шкипер повиновался. Послышался скрип кабестана, и цапля бросила якорь на расстояние четверти мили от мола. «Вызовите всех на шкафут». Когда все шесть человек, составлявшие экипаж Брига, очутились на шкафуте, последовала очередная инструкция Блада. Прикажите им открыть люк. Приказ тот же был выполнен. Теперь прикажите им спуститься в трюм. Скажите, что туда будут укладывать груз. Это распоряжение удивило матросов, но они беспрекословно повиновались. Как только последний из них исчез в темноте, Блад вновь обратился к шкиперу. «Теперь будьте любезны присоединиться к ним, Тим». Это переполнило чашу терпения шкипера. «Ну, узнайте, капитан!» «Немедленно спускайтесь вниз!» — повторил Блад. Почувствовав во властном тоне и в холодном блеске синеглаз глаз корсара смертельную угрозу, Тим прекратил сопротивление и покорно полез в трюм. Следовавший за ним капитан Блад с трудом подтащил к люку тяжелую деревянную крышку, и прикрыл ею отверстие, не обращая внимания на доносившиеся снизу негодующие вопли. Эти звуки пробудили мистера Ферфокса от глубокого сна, а Доню и Сабеллу от тяжелого забытья. Мистер Ферфокс, сразу же понял, что они встали на якорь, и с удивлением подумал, что он, может быть, проспал целые сутки, слез с койки и, шатаясь, заквылял к иллюминатору. Однако иллюминатор был обращен в сторону открытого моря, поэтому ему удалось увидеть только зеленую, покрытую рябью воду и несколько лодок. Следовательно, они находились в гавани. Но в какой гавани? Было невозможно, чтобы они уже добрались до Картахены. Но если это не Картахена, то куда же их черт принес? Ферфакс все еще задавал себе этот вопрос, когда его внимание привлекли звуки, доносившиеся из каюты напротив. Он услышал протестующий голос Алькатраса. «Капитан приказал не выпускать вас из каюты, мэм!» Доня Исабела, увидевшая из своего иллюминатора, выходившую на другой борт брига Мол Рио-де-Ла-Ача, не понимая, как они тут очутились, бросилась из каюты, объятая страхом. Но у входа ее задержал решительный негр, воспрепятствовавший ее бегству и повергший ее в отчаяние. «Пожалуйста, Алькатрас! Пожалуйста!» Вырвав из лос в туда жемчужный, девушка протянула их к стюарду. «Я отдам их тебе, Алькатрас, если ты позволишь мне пройти». Не задумываясь над тем, что она сделает, если доберется до палубы, Доня Исабелла была готова отдать все, что у нее оставалось, чтобы вырваться из каюты. Глаза негра блестели от жадности, но страх перед Ферфаксом, который мог проснуться и подслушать их разговор, оказался сильнее алчности. Он закрыл глаза и покачал головой. «Приказ капитана Мэм», — повторил он. Озираясь вокруг, подобно затравленному зверю, ищущему путь к спасению, девушка внезапно увидела пару пистолетов, лежавших на буфете у передней переборки каюты. Этого оказалось достаточным. Быстро подбежав к буфету, она схватила пистолеты и направила их в лицо лька трасса, забыв о жемчужных покатившихся по полу. «Прочь с дороги Алькатрас!» Узвездного от страха негр отскочил в сторону, и девушка беспрепятственно выбежала на палубу. Там капитан Блад заканчивал свои приготовления. Он успокоился, увидев голландский корабль, который двигался против ветра, возвращаясь в Кюрасао, чтобы забрать Блада из Лаача. Но прежде чем сесть на борт голландского корабля, Блад должен был достать бежавшую Дальгу на берег. Хотела она того или нет — не останавливаясь даже перед применением силы. Высвободив намотанный на тумбу буксирный канат, он подтянул баркас к трапу и направился на корму в поисках леди, для которой предназначался баркас. Внезапно дверь из коридора с силой отворилась, и перед изумленным капитаном очутилась Доня Исабелла с двумя пистолетами. Направив на него оружие, она обратилась к нему с той же фразой, что и калькатрассу «Прочь с дороги!» Капитану Бладу неоднократно приходилось стоять под дулом пистолета, и каждый раз он переносил это с астоическим спокойствием. Но позже он сознавался, что при виде двух пистолетов в дрожащих женских руках его охватила паника. Мгновенно повиновавшись приказу, он быстро отскочил в сторону и прижался к переборке. Блад был готов к тому, что девушка будет сопротивляться его намерениям, но он никак не ожидал, что это сопротивление выразится в такой угрожающей форме. Удивление на момент выбило его из колеи. Придя в себя, он попытался противопоставить свое непоколебимое спокойствие паническому страху юной леди с пистолетами. «Где Тим?» — неторопливо осведомилась она. «Мне нужен Тим. Я должна сейчас же сойти на берег». Блад облегченно вздохнул. «Слава Богу! Значит, вы образумились? Или, может быть, вы не знаете, где мы находимся?» «О, конечно, знаю!» Внезапно Доня Исабелла умолкла, уставившись расширенными от уроса глазами на человека, которому ее возлюбленный уготовил такую страшную участь. — Но вы, — запинаясь, продолжила она, — вам грозит величайшая опасность, сеньор. — Еще бы, мадам, ведь вы размахиваете меня перед носом заряженными пистолетами. Уберите их, ради бога, а то еще произойдет несчастный случай. Девушка повиновалась, и он взял ее за руку. «Отправимся на берег вместе. Своим желанием вы избавили меня от многих огорчений, так как я хотел высадить вас на берег независимо от ваших намерений». Но Доня Исабелла попыталась вырвать руку. «Вы говорите, что хотите высадить меня на берег?» – удивленно переспросила она. «А зачем же еще, по-вашему, я привез вас назад в Лача, Ибо вы вернулись сюда благодаря моим стараниям. «Говорят, что утро вечером мудренее, но я никак не предполагал, что этим утром нам в голову придет такая великолепная мысль». И он нетерпеливо потянул девушку за руку. «Вы привезли меня назад! Вы, капитан Блад?» В наступившей затем паузе Блад выпустил ее руку. Его глаза прищурились. «Так вы знаете это. Очевидно, мерзавец сказал вам, кто я такой, когда решил продать меня». «Поэтому я и хочу сойти на берег!» — воскликнула девушка. «Поэтому я благодарю Бога за то, что вы вернулись в Лаача!» «Понятно!» Но его глаза оставались серьезными. «А когда я высажу вас на берег, я могу положиться на то, что вы придержите язык до тех пор, пока я снова выйду в море!» В ее глазах мелькнул гнев. «Вы оскорбляете меня, сеньор!» — сказала она, надменно выпить подбородок. «Неужели вы думаете, что я могу предать вас?» — Не думаю, но всегда лучше быть уверенным. — Я же говорила вам вчера вечером, как высоко я ценю вашу услугу. — Говорили, и видит Бог, сегодня утром у вас есть причина думать о вам не еще лучше. — Ну, пошли. Он проводил ее через палубу мимо люка, откуда все еще доносились негодующие вопли шкипера и матросов, и они спустились по трапу в баркас. Им повезло, что они не замешкались так как Блад еще не успел отчалить, как с борта корабля на них уставились две физиономии. Одна черная, другая мертвенно-бледная, искаженная бешеной злобой. Мистер Ферфакс с помощью Алькатраса добрался до палубы как раз в тот момент, когда Блад и девушка сели в баркас. «Доброе утро, Хархита!» — приветствовал его Блад. «Донья Исабелла отправляется на берег вместе со мной. Но ее брат и все сатамайоры скоро очутятся у борта вашего брига». «И очень, может быть, они захватят с собой Алькальда. Они исправят ошибку, которую я совершил вчера вечером, спасая вашу грязную жизнь». «О, только не это! Я не хочу этого!» — взмолилась Донья Исабелла. Блад засмеялся, взявший за весла. «Вы думаете, что он будет этого дожидаться? Уверяю вас. Он постарается как можно скорее выпустить экипаж из трюма и выйти в море. Черт его знает, куда он направится теперь» но, безусловно, не в Картахену. Я решил плыть сюда, так как понял, что этот не тот человек, который достоин быть вашим мужем, синерита, и решил вернуть вас в вашей семье. Это заставило и меня желать возвращения, промолвила девушка. Ее глаза стали печальными. Всю ночь я молилась о чуде, и небо услышало мою молитву. Вы совершили это чудо. Она посмотрела на Блада, и на ее живом маленьком личке отразилось удивление. — Я до сих пор не знаю, как вам это удалось. Отложив на минуту весла, Блад выпрямился. Его худую мужество на лицо озарила веселая улыбка. — Ведь я капитан Блад. Но прежде чем они добрались до Мола, настойчивость Дони и вынудила Блада дать более подробное объяснение. Красивые мягкие глаза девушки наполнились слезами. Блад провел лодку сквозь лес мелких, мелких суденышек к морем лестнице Мола и, спрыгнув на берег, протянул девушке руку, помогая ей выйти из баркаса. «Вы извините меня, если я не стану здесь задерживаться», — сказал он, все еще удерживая руку в своей. «Да-да, идите, и да дохранит вас Бог», — не отпуская его руки Доня и Сабелла наклонилась ближе. «Вчера вечером я думала, что вы были посланы небом, чтобы спасти...» Этого человека. Сегодня я знаю. Бог послал вас, чтобы спасти меня. Я всегда буду помнить это. Эта фраза доставила капитану Бладу немалое удовольствие и удержалась в его памяти, о чем мы можем судить по ответу на приветствие хозяина голландского брига. Ибо с похвальным благоразумием он отказал себе в удовольствии выслушать такие же благодарности от членов семейства Сатамайор, Пометуя о присутствии в Лааче Дона Франциско де Вильямарго, и поскорее отплыл, не давая себе отдыха, покуда Баркас не ударился в выпуклый корпус корабля пунктуального голландца. Классенс, хозяин Брига, приветствовал его, стоя на полуюте. «Вы рано поднялись, сэр», — заметил румяный улыбающийся голландец. «Как полагается посланнику неба?» — последовал загадочный ответ — в котором Мейнхейер Классенс долгое время тщетно пытался отыскать скрытый смысл. Они как раз поднимали якорь, когда цапля прошла мимо них под всеми парусами, словно настоящая цапля, спасающаяся от ястреба. Единственным моментом во всем этом приключении, о котором сожалел капитан Блатт, было то, что ей удалось ускользнуть. Конец книги